Глава 10. Канг и Инки. По вражеской территории мы передвигались осторожнее. Лар настоял, чтобы я, Бар и Гу шли в сотни метров позади них. Он с двумя лучшими лучниками русов Гао и Маа пошел впереди. Пришлось пойти навстречу их желаниям, чтобы не обидеть. Они искренне старались мне защитить от возможных неприятностей. До наступления темноты прошли около 10 километров. Нашли следы прежней стоянки племени Гу откуда бежал не в меру умный для своего времени вождь. Вождя звали Сих. Гу не знала, кто он и откуда появился, но он не родился в их племени. Он пришел три сезона роста травы назад, убил старого вождя и еще двоих воинов, затем снова исчез и появился с двумя другими племенами, которых объединил в одно. Все они говорили на одном языке и друг друга понимали. Со слов Гу, их племя до этого шло очень долго, пока река не преградила им путь. Им встречались и другие племена черных, и все говорили на одном языке. А когда река преградила путь, вождь Сих искал способ ее перейти, но помогла засуха, и тогда они смогли. В бухте они жили меньше одного сезона роста травы, когда появился белый человек на животном. Здесь Гу указала на меня, как развивались события дальше, мы знали. Не знали только, что именно вождь уцелел в ночной битве, и, собрав остатки племени, перешел реку в обратном направлении и снова он уцелел и ушел от нас, когда мы, форсировав реку, наткнулись на остатки разбитого союза племен. Где в свое время пленили Гу, она начала громко звать. «Канг! Канг!» «Что ты делаешь, Гу?» У меня даже закралось сомнение, неусловный ли это сигнал врагам. «Это мой сын, Канг!» Женщина не врала. Это было видно по ее лицу. «Сколько ему сезонов роста трав?» – спросил я ее. Гу показала вначале восемь пальцев, потом замешкалась и добавила еще один, и снова еще один. Получалось, что мальчику от 8 до 10 лет. Вероятно, что он мог выжить и продержаться 5 месяцев близка к нулю. Битва была в начале лета, а сейчас уже поздняя осень. Но мне стало жалко эту женщину, которая, найдя мужчину в лице Уильяма, не забыла про сына, и спустя 5 месяцев напросилась на его поиски. «Гу, мы будем смотреть все. Может, твой Канг еще жив?» В глазах женщины блеснули слезы, слезы благодарности. Мне казалось, ей лет двадцать. Настолько молода она выглядела. Но ее сыну около десяти. Почему она выглядит моложе Нел? Или это генетика у черных племен? То, что они все говорят на одном языке, меня не обрадовало. Либо это части одного большого племени, которое разделилось несколько поколений назад, сохраняя языковую общность, либо что-то другое. Но от меня ускользала мысль, чем может быть обусловлена общность языка сильный и умный вождь, способный всех объединить, тем более, что племена сами будут к этому стремиться. Чем больше племя, тем оно сильнее, и никто не рискнет нападать на такое. Несколько часов до наступления ночи мы вместе с Гу ходили по заростам кустарника, периодически выкрикивая имя мальчика. Так, никого не найдя, зажгли костер, поджаривая на нем ломтики сушеного мяса, запасы которого подходили к концу. Я жевал полупрожаренное сушеное мясо и размышлял, как далеко мне продвинуться на юго-восток. Так и не определившись, заснул, избавленный от необходимости нести часовую службу. Утром мы двинулись в путь и сразу наткнулись на многочисленные следы крупных копытных животных. Никто из моих спутников прежде не видел такие крупные следы. Только глупо прошептала «Инки». Но что значит, это слово объяснить не смогла. С ее слов у меня создалось впечатление, что речь идет об очень крупных буйволах или бизонах. Хотя мелькнула мысль, что это могут быть жирафы или носороги. К обеду Маа подстрелил крупного зайца, выскочившего из кустов. Соскучившиеся по свежему мясу, мы обглодали его до косточек. На ночь устроились в ложбинке между двумя холмами, рядом с небольшим родником. «Макса, сколько дней мы будем идти туда, где рождается Мау?» Лар сосредоточенно смотрел на юго-восток. «Мы уже ушли от летаний на двое суток пути. Так далеко от дома мы еще не забирались. Сегодня последний день, Лар. Если никого не встретим, то утром повернем назад». Я внимательно рассматривал ландшафт. Горный хребет, все время находившийся слева от нас, начал забирать влево, постепенно превращаясь в Нагорье. Судя по всему, мы уже прошли мимо Хайфы, в моем мире, оставив ее справа, на побережье. Мы немного ушли влево, и поэтому берега моря не было видно, но местность явно изменилась. Все реже попадались кустарники и деревья. Повсюду, сколько хватало глаз, колыхалось море травы, среди которого торчали невысокие одиночные скалы не выше пяти метров. До самого наступления темноты шли без приключений. Гу отчаялась найти сына и шла молча. Лишь изредка она произносила его имя, увидев колыхание травы или услышав шум. Когда сгустились сумерки, я скомандовал привал. В дороге Маа снова отличился, подстрелив еще одного крупного зайца. Мы остановились на некоторой возвышенности. Дальше на юго-восток уходила бескрайняя равнина, поросшая травой. Найдя укромное местечко в низинке, Маа разжег огонь и отдал зайца Гу которые ловким движением после нескольких надрезов сдернул шкуру, как чулок. Через час спустя, сытые и разомлевшие, мы улеглись, но мне не спалось. Посмотрел на догорающий огонь, пытался представить, что творится в моем мире. Про нас с Михаилом люди, наверное, забыли, кроме родных и космонавтов. Может, в «Звездном» висят наши портреты в траурной рамке, а внизу надпись «Исчезли в космосе». Вспомнил родителей, про них вспоминал часто но всегда гнал мысль, чтобы не расплакаться от жалости к маме. Она сильно меня любила, не чаяла души и была против моего выбора. Для нее гражданский врач и ветеринар были самыми главными профессиями. Даже не знаю, как она согласилась выйти за профессионального военного. На этот вопрос мама всегда отшучивалась, а папа самодовольно улыбался, типа и не такие крепости брали. Сон не шел, чертыхнувшись, поднялся с места. Бар стоял на часах. В низине было тихо и тепло, на возвышенности слышался шум ветра. «Бар, я прогуляюсь, не ходи за мной!» Двинулся на пригорок. Ночь была чудная, мириады звезд с щедрой рукой рассыпаны по небу, перемигиваясь и дразня, не торопясь, поднялся на пригорок и остолбенил. Около десятка костров горели в низине на юго-востоке. Расстояние было довольно большим, а сами костры казались звездами, упавшими на линию горизонта. Но это были костры, сомнений в этом не было. Первой мыслью было разбудить своих, но вспомнив, что ночью дикари практически не передвигаются, решил дать им выспаться. Если у каждого костра по пять-шесть человек, количество для нас критическое, даже с учетом огнестрельного оружия. Я узнал, что хотел. Враги отошли от реки, но не настолько, чтобы можно было чувствовать себя абсолютно спокойным. Есть среди этих костров вождь по имени Сих или нет, не имело значения. Если не он, то найдется другой, который пойдет на северо-запад и сумеет при этом объединить разрозненные племена, говорящие на одном языке. При том, что наш человеческий ресурс сильно зависит от рождаемости и смертности, то лишиться пары воинов для нас серьезная потеря. Дети здесь рождаются часто, но многие погибают сразу, другие погибают позже, становясь жертвами несчастного случая. Из десяти, рожденных живыми, только трое четверо достигают зрелого возраста. Утром проинформировал своих соратников, что в дне ходьбы есть племя или племена. Я мог видеть только часть костров. Следы нашей стоянки постарались замести как можно тщательнее. Нет резона давать повод дикарям идти за нами. Обратно шли так же быстро, как и первый день путешествия. На ночевку ушли ближе к побережью, где нагромождение камней прикрывали огонь от костра. Днем пришлось снова вернуться в прерию, как я окрестил эти равнины, поросшие травой. Берег моря здесь был каменистый. Острая галька доставляла неудобства даже моим закаленным русам с их задубевшей подошвой. К полудню снова попали следы животных, которых Гу назвала инки. Теперь следы шли в сторону реки Литании и были свежими. Через два часа мы подошли к кустарникам, стараясь не шуметь. «Там инки!» — тихо прошептала Гу, оказавшись рядом со мной. «Мне было любопытно посмотреть на этих инков. В истории моей земли тоже были инки, но копытными они точно не были». Проход вел в клуб кустарников, и мы, стараясь не шуметь и не цеплять ветки, на которых местами висела густая шерсть буроватого цвета, тихо шли вперед. Проход закончился большим открытым пространством, размером с два футбольных поля, окруженного по периметру колючими кустарниками. Эти кустарники с удовольствием поедали самые обычные верблюды, не видя нас, появившихся со спины. Верблюды были одногорбые, название коих я запамятовал. «Инки!» Снова прошептала Гу, в то время как остальные разину в рот смотрели на странных животных. Со слухом у верблюдов было все отлично, и животные моментально сгрудились вокруг него. Мне показалось, что маленькая черная фигурка мелькнула в кусты, а в этот момент раздался истошный крик Гу. «Канг!» Снова не то заревели, не то замычали верблюды, напоминая скрежет металла, рычание тигра и мычание буйвола одновременно. Из-за кустов выскочила фигурка подростка, который с криком «На!» кинулся Гу. Я не верил своим глазам. Гу схватила мальчика, и он зарылся в нее. Слышались всхлипывания. Верблюды потеряли терпение. Грозные стада из более двадцати животных двинулось в нашу сторону. — Гу! — позвал я женщину, нашедшую сына. — Мы уходим! — дернул я за плечо. Мальчик испуганно отпрянул от матери. Услышав мой голос и обернувшись, увидел наступающих верблюдов. Потом произошло то, чему бы я не поверил с чужих слов. Подросток кинулся навстречу верблюдам и стал перед вожаком, подняв руки. Громадный, желто-бурого окраса верблюд остановился, ласково обнюхал мальчика и, повинуясь его жесту, начал укладываться, подогнув передние ноги. Следом опустилось все стадо. Мальчик обнял верблюда за шею, что-то шепча ему на ухо. Животное фыркало, но агрессии не проявляло. «На!» — позвал мать-подростка. Гу боязливо подошла к верблюду. Мальчик потянул ее за руку и подтянул к животному. Тот фыркая окатил Гу слюной и равнодушно отвернулся. Верблюд лежал, методично пережевывая пищу во рту, а сын и мать о чем-то говорили. «Макса!» — позвала меня Гу. Верблюдов я видел и раньше, даже кататься на них доводилось. Но то были домашние, двугорбые, а эти были с одним горбом и дикие. Подошел не без внутренних сомнений, положив руку на пистолет, если придется стрелять. Но верблюды вели себя спокойно, периодически фыркали и не прекращались жевать. Мальчишка смотрел на меня изумленными глазами. Он впервые видел белого человека и уж точно не ожидал, что я так смело подойду и начну чесать за ухом у верблюда. Этот жест я видел у калмыка, который сажал желающих сфотографироваться на верблюда. Верблюду понравилось, он даже закрыл глаза от удовольствия. не приобрело другой характер. Теперь это было похоже на мурлыканье кошки. Остальные верблюды тоже успокоились и мирно разглядывали нас. Стараясь не делать резких движений, я пересчитал животных. Получилось 28 верблюдов из которых восемь были еще верблюжатами. Первой была мысль про шикарный верблюжий пух и большой объем мяса. Секундой позже пришло понимание, что это великолепный транспорт и конница, которая выносливости даст фору любой лошади. «Го — Гу! — позвал я женщину. — Бери сына, надо поговорить. Пятясь, чтобы не вспугнуть верблюдов, отхожу к выходу из кустарников, где меня ждут соратники. Вслед за мной выходят чернокожие с сыном. «Спроси его, слушаются ли его эти инки. Сможет он их вместе с нами привести в наш плаш?» Гу разговаривает с сыном. Тот охотно отвечает, сопровождая свои ответы кивком. «Макса, он говорит, что инки его приняли и слушаются. Они его защищали от диких зверей и кормили молоком». Слово «молоко» Гу не знает, показывает на свою грудь, причмокивая. «Гу, я сам видел, как он остановил их и заставил лечь. Мне надо, чтобы он их пригнал в наше поселение». Мать перевела сыну мои слова. Тот попросил нас немного отойти, и мы вышли из кустарников. Минуты три спустя из кустарника появилась процессия. Впереди шел Канг. За ним следовал вожак и все стадо. Мы двинулись параллельными курсами. Ближе к берегу шли мы. Немного сзади и справа от нас шел Канг и вел за собой верблюдов. Если мальчик смог так быстро подружиться с животными, то и любой из нас сможет. Верблюд довольно мирное животное. Врагов у него не так много, из-за его габаритов и мощных ног. В моем мире даже существовали верблюжи бега. По скорости они не уступают средним лошадям, а по выносливости превосходят в разы. Так мы и шли, не останавливаясь. Когда на пути встречались крючки и кустарники, верблюды на пару минут задерживались, но потом, повинуясь голосу мальчика, возобновляли движение. На ночь мы остановились в густой чаще кустарника, куда Канк загнал верблюдов. Разложив костер, мы слушали рассказ мальчика, который переводил Агу. В момент нашего нападения его не было на стоянке племени. Преследуя раненого копьем зайца, он ушел так далеко, что не услышал шума боя. Когда вернулся, увидел только трупы убитых мужчин. Следы вели в сторону умирающего солнца, но преследовать нас он побоялся. Первые три ночи провел, питаясь добытым зайцем, а выйдя на следующую охоту, сам стал жертвой, попавшись на глаза стаи собак. От собак спасся на дереве, где просидел с вечера до утра следующего дня. Слезая с дерева, сорвался и упал, а очнулся от того, что его лизал языком верблюд. С этого дня началась их дружба. Он питался молоком верблюдец, словно верблюжонок. Иногда удавалось убить ящерицу или змею. Так они путешествовали по всей равнине. Один раз даже наткнулись на целую гору человеческих костей и вбитых копьев с насаженными головами. Канг испугался и увез стадо обратно на эту равнину. Мальчик уже начал привыкать к такой жизни. Племя ему уже казалось далеким прошлым. Дважды они доходили до края, где росли колючки, в стороне, где родится солнце. Но верблюды не очень любили траву и больше ели колючки и ветви кустарников. Людей он не видел, но ночью очень далеко видел костры. Верблюды не захотели идти в ту сторону, а расстаться с ними он не решился. Сегодня, увидев человеческие фигуры, он бросился в кусты, чтобы спрятаться. Но голос матери, крикнувший его имя, узнал сразу. В дорогу мы отправились едва рассвело. Впереди была переправа через Литанию. Я не знал, как поведут себя верблюды. Но мои страхи оказались напрасны. Верблюды смело пошли в воду за мальчиком, которого на шее усадил Лар. Вначале переправился я, а затем Лар с канком на шее. Гу, Бар, Маа и Гау также переправились без проблем. Верблюды долго пили воду во время переправы. Даже верблюжата, несмотря на несильные течения, умудрились переплыть на берег практически без особых усилий. Забрав веревку, я отдал ее Лару, чтобы смотал. После переправы мы немного отдохнули и обсохли у костра. Удивительное дело, но верблюды стали привыкать к нам. Не фыркали и не косились недобрым взглядом, обгладывая кустарники в десяти метрах. Набрав веточек, я подошел к вожаку и протянул ему лакомство. Почти сразу он взял с рук угощение, ткнувшись мокрыми губами в ладонь. Следующую ночь провели около валунов, ставшими уже памятными. Здесь были найдены Айра, Ника и Боня. Проведя еще ночь в бухте, мы прошли соляное поле, где верблюды немного порезали соль и двинулись дальше. Уже в сгущающихся сумерках дошли до великого русского рва. Дозор высыпал норов, выторщив глаза. Уйдя неделю назад, мы возвращались со стадом невиданных животных и чернокожим парнишкой. Даже на расстоянии от пляжа веяло домом. От него исходила защита и спокойствие. «Именно такие чувства и должен вызывать твой дом, твоя крепость».